Простые будни. Сегодня с утра в счастье особенно верилось. Вот и Риточка позвонила. И голосок ясный, веселый. «Ты как в своем музее, мамуль, хорошо там?» «Не то слово, детка, замечательно. Тут просто диво, неожиданное и чудесное. При встрече расскажу». А меня на роль утвердили в длиннющем сериале «Буду богатая», радостно поделилась дочка. «Ох, как хорошо!» «И еще. Я теперь одна. Рассталась. Насовсем». «С этим поздравлять?» — осторожно спросила Елена Михайловна. «Да». — прозвучал уверенный ответ. «Сегодня все мои новости хорошие, мам». «Тогда в новую жизнь вперед. Все будет замечательно. С сегодняшнего дня». «Я знаю, мамочка. Почему?» — сама не отвечу. «Но знаю, что все, все к лучшему». Елена Михайловна и принялась за работу с удивительным ощущением грядущего счастья. День не обманул. Все было еще восхитительнее, нежнее и неожиданнее, чем в утро ее приезда. И воздух весны, и речная ряпи, и солнечная дневная тишина, и дивные шедевры из музейного хранилища. Понятно было, что счастье не дарится навеки вечные, что его надо впитать каждой клеточкой на память оставшейся земной жизни — и дальше, дальше сохранить в тайне. Тогда чудо достигнет мистической концентрации, и мысль о нем станет опорой в периоды внутреннего опустошения. Такие тонкости по отношению к исключительным моментам бытия копились из поколения в поколение, и унаследовались Еленой Михайловной как родовое благословение. Она не растратила по пусту ни лучика ни одной счастливой минуты. Смотрела, слушала, вдыхала, сосредоточенно работала, не допуская, как в первый день, проявлений восторга. Радовало ее и то, как умно заведено все в этом заштатном удивительном музее. Полноценные каталоги, опись единиц хранения, причем опись подробная, вплоть до того, когда и у кого куплено произведение, при каких обстоятельствах, В большинстве случаев прилагалась расписка художника или предыдущего владельца в получении денег, что само по себе могло считаться достойным экспонатом. Еще бы, собственноручный автограф Репина или Серова. «Это все папа завел. Потомки оценят», — говорил. «Вот видите, это вряд ли. Тут-то ошибся», — комментировала Афанасия, показывая все новые и новые музейные достопримечательности. «Система учета у вас замечательная», — восхищалась Елена Михайловна, — «как в лучших музеях мира». «Да, это так. Все в компьютер занесли. Каждый экспонат сфотографировали, описали подробно, так что не только теперь на бумаге. В электронном виде тоже. Только если исчезнут экспонаты, электронный вид что? Тень? Слезные воспоминания об утраченных временах». «Верно», — вздохнула Елена, — «но я же здесь не просто ради того, чтобы полюбоваться, хотя оно того стоило, но я за тем, чтобы меры принять, и мы примем, уверяю вас, такие сокровища без сигнализации — это же просто ужас, и слов других нет, в любой момент залезут, что говорить, даже храмовые иконы похищают». Но то, что у вас все так грамотно и современно поставлено приятная неожиданность. А это все Доминик, специалист именно в этой области. Французский, у нас диплом. Во Франции учился, удивилась Елена. Как же вам удалось? И не только учился, улыбнулась Афанасия, но там и родился. Мама моя все мечтала, чтобы я уехала отсюда насовсем. Любила тут все и страх ее одолевал. Говорила, что ей так уж на роду написано «Храни и беречь как мужем завещено, а я чтоб спасалась любой ценой». Она ж в таких местах побывала. Ей виднее было, чем нам. И всё твердило, что зло — самый тяжелый груз, и что корабль, груженный злом, непременно потонет. Особенно после смерти папы укрепилась в своем предчувствии. А я-то все списывала на тяжесть ее юных впечатлений, не верилась мне в тонущий корабль. Но поехала по приглашению навестить папина прошлое. Там и встретила человека из родственников папиной первой жены, тоже потомок голубых наших русских кровей. И там я скоропалительно вышла замуж. Главный мотив, чтобы маме угодить. Афанасия рассмеялась задорно по-девичьи, Лене показалось, что увидела она в облике Афанасии другую женщину, сильную, и насмешливую, поющую в глаза плюгавому активисту дерзкую частушку. Так что Доминик у нас француз, хоть и чисто русских кровей. «У меня сестра замужем за датчанином, мой племянник датчанин, почему-то нашла нужным сообщить Леночка. Все перемешалось в мире». «Какие железные заборы не строя, а сквозь них жизнь пробивается», — убежденно заметила Афанасия. «И Доминик, он так и рос там, за границей?» «Мы с мамой и отцом Доминика знали, что на свет появился будущий хранитель музея. Мы тут часто бывали. Пока Доминику в лице пора не пришла идти, по полгода здесь проводили. Весна, лето, начало осени — это наше время. Мама счастлива была». Потом она умерла, и мне пришлось вернуться. Это Доминик уже в университете учился. Я взяла в свои руки бразды правления. Доминик применял свое знание музейного дела на практике, каталоги составлял, описание, так, чтобы потом экскурсоводам было удобнее. Думали, сохраним все тут». Мечтали сигнализацию поставить, климат-контроль. Мечтали, а вдруг станет наш музей объектом паломничества, очагом культуры. «Главное, не стал бы очагом возгорания», — мрачно пошутил молчаливый Доминик. «Да», — серьезно подтвердила Елена Михайловна, — «именно это сейчас главное. А то ведь они все спишут на лесные пожары. Тема нынче удобная, модная, поохают, поахают, и за этих нет все». Ужинали раньше вчерашнего. Сроднившись за день с совместной работой, не особо даже поначалу беседовали. Так, отдельные реплики, слова благодарности. Но некоторые вопросы казалось витали в весеннем чистом воздухе. У меня сестра с восемнадцати лет жила за границей. А как вырос сын, вернулась в Москву и сама затасковала. А главный сын настаивал учиться и жить хотел только в России. Странно мне это, непонятно. Ведь очевидно же, как тяжко у нас все устроено, задумчиво произнесла Елена. И у меня тоже такая тоска случилась. Тут живу меня каждый цветочек понятен, Каждая травинка моя. И Доминик. Еще больше патриот. Все устремления сюда. Все знания ради этого места. Вроде никому даже не нужно это, Никто не зовет, не ждет. А все-таки зовет и ждет и манит. Нет, они что? Тлен, прах. Хотя сами думают, что конца им не будет. Зовет что-то из глубины. «Как будто о долге нашим напоминает», — откликнулась Афанасия. «Я вот Мане, сестре, говорю, надо бы подсчитать, сколько русских так живет вдалеке и томится, тоскует. Они же самые главные патриоты есть». Ха, «Да», — засмеялась вдруг хозяйка, — «то, что сейчас у нас творится, к любви не особо располагает». Вот и получается, что русский патриотизм растет по мере удаления индивидуума от границ своей родины. «А на расстоянии всегда любить легче, всегда и всех», — согласилась Елена. «Я вот в последнее время часто думаю, за что нам все это? Постоянные кошмары, ни одно, так другое. Не дают нам спокойно жить и работать, дергают, то одно надо усовершенствовать, то другое. Вот образование». Даже страшно подумать, что из людей собираются сделать. Три основных предмета оставить в старших классах. И каких? Физкультуру, ОБЖ. А еще Россия в современном мире. Это же вообще смешно. Кто преподаст? Как? Большинство-то учителей, бедняк, этот современный мир в глаза не видели. Языков не знают. Чему научат? «За что нам это?» «А вы Библию почитайте. Там ответы на все вопросы. Притчи царя Соломона читали?» «Конечно», — подтвердила Елена, отметив совпадение. Только сегодня утром, думая о том, как сложилась ее собственная судьба, вспоминала она о глупой женщине, что дом свой разрушает. Впрочем, такие совпадения в последнее время даже перестали ее удивлять. Очень уж часто приключались». Только подумает о ком-то, тут же встречает или звонит этот человек, до того годами не проявлявшийся. Помните вот это? «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». У меня папа постоянно эти слова повторял, говорил, «Всех бед от этого еще не сочли, потомки и тени сочтут». «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои», — повторила Елена. «А у нас только и делают, что передвигают, ломают, корежат». «Жизнь из поколения в поколение должна идти по определенному веками порядку, по той давней меже. Передвинешь межу, сам себя не узнаешь потом». «Орфографию русскую как лихо после революции сменили». «Зачем?» «Знак. Мы и другие». Мы от старого отреклись, новую жизнь построим. Строили, строили, да долго ли продержались. Все из рук выпустили. Такую войну выстояли, победили, а потом сдали все без боя. Не уважали межу, проведенную отцами. Отучены были от этого уважения. Вот сейчас и теснят, подальше от межи. Мы уже еле держимся. От красных в ту пору отец уберегся. Мать в лагерях выжила. Но разве кончилось по мукам хождение? По-прежнему война. А между кем и кем сейчас, на этот раз, задумалась Елена, красное и белые это давняя история. И почему-то показалось очень важным определить, обозначить участников противостояния. Помните у Достоевского трехины? Примечание. Фёдор Михайлович Достоевский. «Преступление и наказание. Ведение Раскольникова на каторге во время болезни. Конец примечания. Микроскопические существа, вселяющиеся в людей. И заражённым тряхинами кажется, что они-то и знают правду, они-то и видят, как надо. А в результате всё остановилось, работа брошена, войны, горячо продолжала она. Всё это пророчество сбылось, И получается, что же? Есть зараженные трехинами, а есть здоровые, но их мало, и они ничего не решают. Максимилиан Волошин это изумительно стихами передал, уже как свидетель и очевидец конца. Исполнилось пророчество. Трехины в тела и в дух вселяются людей, и каждый мнит, что нет его правей. Ремесла, земледелия машины оставлены.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 «И трехины бывают разного свойства», — подхватила Афанасия. «Посмотрите, как быстро люди отдались в рабство вещей, желаний. Им сейчас нужны вещи, приобретения. В этом смысл». Я еще, когда впервые на Запад попал из наших небогатых краев, удивлялась. «Да, вещей много, да, все есть. Ну и хорошо». «Человеку, в принципе, за жизни двух пальто не сносить. Ну, пусть, красиво, ладно». Но вот повели меня в огромный магазин, и там воскресная праздная толпа с детьми, все ходят и смотрят, и дети приучены с малых лет, как стадо, как коровы на лугу, смотрят, чтобы сживать, а ведь свободный день, и светит солнце, и река рядом, там уже тогда большая часть людей успешно и добровольно сделалась рабами, рабами вещей, рабами желаний, очень мелких и очень вечных желаний. А такое рабство заразительно еще как. Наши, побывав в те давние поры в мире, где поклоняются вещам, приезжали домой одуревшими. Помните, как говорили? «Там всё есть». И что всё? Тряпки, предметы неодушевлённые. Но это всё произносилось с таким благоговением, будто о благодати говорилось, будто в раю довелось побывать. Вот постепенно, но неуклонно это пришло к нам». Люди — рабы вещей, рабы желаний, рабы собственной алчности. Такими легко управлять. Им дай, а они твои. Или хотя бы пообещай. Кто-то ухватит больше, кто-то меньше, но заражены все. Зависть, бессильная злоба — это оттуда, а потом уже и все остальное. И лжесвидетельство, и воровство, и убийство. Ох, лучше не надо обо всем этом, а то уснуть не сможем». Почему в России все легкие и приятные беседы обязательно сойдут на нет? Подойдут к краю пропасти, в которую и заглядывать-то страшно. Если бы это хоть что-то давало, только душу растревожили. Они посидели еще немножечко молча, прислушались к птицам, шуму листвы, становилось прохладно. Лена Михайловна вдруг вспомнила вчерашние ночные непотребные звуки и заторопилась ко сну, пока они выплеснулись проявление жизнедеятельности нижней молодежи.